Глава сорок вторая. Князь Олег, приехав из Аркаима, спешился. Передав поводье уставшего коня конюху, подошел ближе, рассматривая, как идет работа по ремонту поврежденного крыла княгини. Старший служкой Артемий поторопился к нему, доложил. «Кровлю наладили уж, карниз мастера заменили, так что еще пару дней и все будет как новое». «А стена что?» Олег кивнул на фрагмент выломанной стены из спальни Чернавы. «Там венец перебирать придется, но я уж вызвал плотников, что твой тюремной дворец княже а опосля прошлогодней бури и пожар ремонтировали. Э, к вечеру будут, а уж как сделают, так и доложу тебе». «Добро». Князь вздохнул, направился к крыльцу, но, заметив у него черного волхва, замедлил шаг. «Все гуляешь, княже», — сварливо отметил черновец, когда Олег поравнялся с ним. По грани ходишь, по тонкой тропочке над пропастью. Олег посмотрел на волхва из подлобья тяжело вздохнул, но спорить не стал, проговорил устало. — А ты все серлишься, волхв. Старик нахмурился. — Страшную тварь выше деревьев видели у дома твоего. Вся округа в страхе. Помни, князь, как пойдет первая кровь, не отмажешься. Старец выставил вверх указательный палец, угрожающий по качалам, В глазах неистовая жажда крови. Олег прищурился, усмехнулся. «Ты, Волхв, будто мечтаешь о ней. А может, тварь эта, которую якобы видели, не тварь вовсе? А может, не питается она ни птицей, ни скотом? Вот, молчишь, Волхв, потому что не знаешь. А смут усеешь, и меня на нее подбиваешь». Олег, довольный собой и возможностью прекратить неприятный разговор, взошел на крыльцо, оставив волхва у крыльца. Бросил примирительно, будто старому приятелю. «Ты поузнавай все, а там решение примем. Или оставим тварь в покое, или соберем людей дворовых до да поселян, вооружим их, усилим дружиной и отправим на поимку зверя». Он уже собрался войти в терем, когда на двор заехали дружинники, бывшие со Званку. На поводе они держали его коня, придерживая княжича в седле. Едва заехав на двор, его опустили на руки дворовых, уложили на траву. Князь бросился к нему. «Званку, что случилось?» Он махнул рукой служки. «Лекаря, скочите за лекарем!» «Его надо перенести в дом!» Княжич схватил его за рукав, пробормотал. «Лесная тварь!» — Демон, чудовище, выше деревьев, черное и в брюхе, будто в склянке пища переваривается. Старший дружинник добавил. Трое из дружины разорваны, растерзаны. Княжич ранен, едва спаслить. Княжну не встретили, прости, Олег. Олег выпрямился, помрачнел лицом. Стараясь не встречаться взглядом с волхвом, проговорил. — Вот и доказательство. Ты прав был, волх А я нет. Делай, что должно. Уже вечером, собравшись у запруды в стороне от жилья, он наблюдал, как служки докапывают канавку в форме сворожьей звезды, как бабаньки заполняют ее колодезной водой, а волхов посреди образовавшейся площадки разводят костер из черных веток. Черный дымок поднимался к заходящему солнцу, сливался с вечерней росой и улетал на плечах северного ветра а в воздухе пахло солью, горячими камнями и полынной травой. Это Волхов достал и положил в центр сворожьей звезды, путевой камень и присыпал его магической солью. Кивнув, разрешил Едвиге передать волхву корзину с разорванной одеждой, найденной тем утром на полу комнаты Чернавы. Тот взял вещи и поместил в костер. Едкий дым окутал их. «Вызываю к вечернему солнцу». Крикнул Волхов, и его голос подхватил ветер. «Пусть найдет его кара! Зверя, что сотворил это!» Огонь полыхнул, яркое пламя охватило поленье, опалило одеяние чернавы. Олег стоял в стороне, скрестив на груди руки. Он все еще был не уверен, что действует правильно. Наверху на облаках что-то загрохотало. Вода, заполнившая канавку, осветилась синим. Зарябило. Это на поверхность упали первые капли дождя. С противоположной стороны, из речной травы, появилось странное создание, низкорослое, худое до изможденности, в рваном и грязном тряпье, едва прикрывавшем тощие чресла. Оно остановилось, повело по ветру носом, облизнуло пересохшие губы, будто пробуя ветер на вкус. Посмотрела на князя, словно к нему и шла. Ты б костер затушил княже прошептала его голос едва прорывался через треск горящих веток но олег точно слышал его у собственного уха убьешь жницу убьешь чернаву а с ней и дочь свою неждану беда будет создание прищурилось и замерло ожидая ответа Костер, разгоревшийся было, стал чадить, огонь гаснуть. Темные пучки огня выбрасывались из него, словно чехоточный кашель. Люди, стоявшие рядом с Олегом, встрепенулись, закричали «Мара! Мара Кладбищенская!» и бросились в рассыпную. Волх повернулся к незваной гостье, замахнулся на нее посохом. Та посмотрела на него с издевкой. «Ударишь!» «А без посоха не боишься остаться?» Она щелкнула пальцами, и посох волхва рассыпался в его руках, будто тлен. Мара перевела взгляд на князя. «Меня зовут харана проговорила. «Я должна твоей дочери свою жизнь».